Он подошел к сидящему возле старшины унтер-офицеру, схватил за френч, заставил встать, а забрал планшеты и личные документы. — Вы немец, господин обер-лейтенант? — дрожащим голосом спросил унтер-офицер, безропотно позволяя горелому сорвать с себя френч. — Беркут я, слышал о таком. — Нет, господин обер-лейтенант. «Вы наш, германец, только партизан, ведь это правда?» С надеждой спросил он. «Сжаль надо мной?» «Что он там лопочет?» — поинтересовался старшина, готовясь связать немцу руки. «Умоляют спасти. Снять оббандирование, унтер-офицер». А когда тот покорно разделся, старшина, ожидающий, посмотрел на капитана, И спросил, что теперь с ним делать? Ведь тот уже вроде как пленный. Что, старшина, первый раз в тылу врага? Здесь пленных нет. Немцы партизан вешают, мы немцев расстреливаем. Но мы-то вроде как подразделение регулярной армии. А они нерегулярны? Или прикажешь специально для этих двоих оккупантов создавать здесь, в тылу, лагерь военнопленных? Ну что, Горелый, переодевание завершено? В сапогах своих останусь, можно? Только в немецких. Впрочем, ты прав, старшина, эти двое уже не вояки. Отпусти их, пусть находят свои пули в бою. Горелый, я же сказал вам. «Только в немецких сапогах. Ваши могут стоить вам жизни. Мы в тылу врага. Примерьте сапоги убитого, и быстро, быстро, нас ждут». «Кто?» — не понял Копань. «Война? Враги? Люди, не потерявшие надежду на освобождение?» «А еще каждого из них ждала только ему» нагаданная войной тяжелая солдатская судьба, святыми письменами которой заповеданно им было сполна познать и мужество, и ненависть, и жестокость, сквозь которые все реже и мучительнее пробивалось скупое, на коленях вымаленное фронтовое милосердие. За каньоном они свернулись с дороги, и Мазовецкий повел мотоцикл в сторону ближайшей крестьянской усадьбы. Они хотели спокойно дождаться здесь, выхода колонны, подъехать к шоссе и, преградив путь к отступлению, встретить огнем тех, кто уцелет в бою у каньона. Но уже подъезжая к дому, увидели у ворот немецкого солдата. Стоял ли он на посту или просто выглядывал, кого там несет нечистая сила — Этого капитана определить не мог. Но то, что появление мотоциклистов никакого подозрения у него не вызвало, это он заметил сразу же. «Есть в доме кто-нибудь из офицеров?» — резко спросил Беркут, кивком головы, отвечая на приветствие солдата. «Нас здесь только двое, я и унтер-офицер». «Что, уже квартируете?» Устроили себе загородную виллу. В саду у нас пулеметная точка, господин оберлейтенант На случай нападения партизан. на они что, так часто нападают на это село? Удивился Андрей, выходя из коляски мотоцикла и поглядывая на дорогу. Его удивляло, что немцы до сих пор не подняли тревогу. Неужели локаторщики все еще не засекли радиопередатчик. Нет, окопаться здесь нам было приказано только вчера в связи с крупными операциями против партизан. Говорят, их гоняют сейчас по лесам, как зайцев. Слышите? По-моему, танкисты полят из орудий. Вроде бы полят, согласился заберкут прислушиваясь к орудийной пулеметной стрельбе доносившийся из леса, который недалеко отсюда, за северные крайние села, подступал к Лазорковой пустоши. «И где же эта ваша пулеметная точка?» «На чердаке сарая. Крыша там разрушена, обстрел великолепный». Беркут и Мазовецкий переглянулись. Каждый из них подумал сейчас об одном и том же. «Если бы пулеметчики...» Дежурили на своей точке, а не дремали в доме или слонялись по двору, они видели бы все, что происходило на дороге возле каньона. Но уж то, что будет происходить там через несколько минут, они непременно заметят и огнем поддержат карателей. «Молодцы, хорошо придумано», — сказал Веркут отворяя полуразвалившуюся калитку и проходя мимо солдата во двор. Мазовецкий сразу же последовал за ним, незаметно кивнув при этом горелому. Тот поднялся со своего сиденья, прошелся вдоль ограды, посматривая, нет ли кого поблизости, и, вернувшись к мотоциклу, остановился у коляски возле закрепленного на турели пулемета. — Ундер-офицер на чердаке? — поинтересовался тем временем Беркут, ушедшего за ним рядового. — Никак нет, господин обер-лейтенант. Ушел в село. У него там свои дела. Заодно принесет завтрак. — Хозяйка отказывается кормить вас? — улыбнулся обер-лейтенант. — С хозяйка нам не повезло. Ее просто нет. Был только старик-хозяин. «И где же он сейчас?» — весело спросил Андрей, уже входя в дом. «Закопали в огороде. Он оказался слишком подозрительным и неприветливым. Явно был связан с партизанами». «Да вы что, сами судили и сами повесили его?» «Да нет», — охотно объяснил солдат. «Вот-то!» Ну, унтер-офицер, просто-напросто забил его насмерть ногами. Немного выпил, конечно. Чем меньше остается этих русских, тем спокойнее. И вы что же, без суда, без разрешения командования убили старика? Даже не доложив об этом командиру? Не повышая голоса и ничуть не удивляясь услышанному, Безразличным каким-то тоном спросил обер вежливым жестом приглашая солдата войти. — Ну, я не знаю. Наверное, унтер-офицер доложит. Немец уже понял, что сболтнул лишнее. Худощавое прыщеватое лицо его, на котором едва пробивался первый пушок, покрылось сероватыми пятнами. Старика действительно стоило убрать. Живет на краю села, возле леса. И здесь каждый второй помогает партизанам. — А вы бы хотели, чтобы каждый второй житель села встречал вас с объятиями? — Сдать оружие. Э, — Простите? — Я сказал сдать оружие. Ваша фамилия? — винцмайер господин оберлейтенант Но ведь я же... Если этого старика нельзя было убивать, так ведь это не я. Мне приказал унтер-офицер. Так все-таки убили вы? Лично вы? Нет, просто я тоже ударил его всего несколько раз. Но, знаете ли, старик... Пока он все это объяснял, Мазрецкий успел снять с его плеча автомат, отстегнуть ремень со штыком и патронтажем, а из-за достать два запасных рожка. «Господин обер-лейтенант!» — вдруг появился на пороге Горелый. «Из села выезжает колонна!» Первое, что удивило Беркута, Горелый сказал все это по-немецки почти без акцента он совершенно забыл что после десятого класса этот парень год преподавал в школе где не было учителя немецкого и готовился поступать в педагогический горелый и успел сказать ему об этом вчера когда беркут по очереди знакомился с каждым из парашютистов однако капитан не воспринял его слова всерьез это сразу меняет ситуацию — объяснил Андрей солдату, доставая пистолет. — А что касается вас, рядовой, то сжечь село, предварительно перевешив его жителей, — это суровая мысль. Будем считать ее вашим последним словом перед партизанским судом. — Ну, я ничего такого не говорил? — Такое вслух произносить не обязательно, — Только теперь, осознав, что происходит, солдат вдруг яростно взвизгнул и оттолкнул Мазовецкого, бросился к окну. Однако пуля настигла его прежде, чем он успел прыгнуть на подоконник. — Фашиста в огород! — приказал Андрей младшему сержанту. — Мазовецкий, на чердак сарая, снять пулемет. Он нам еще пригодится. Патроны тоже пока горелые гемозаветские укладывали в коляску мотоцикла пулемет и колодку с лентами беркут прохаживался у ворот выглядывая унтер офицера но едва проторенная и почти заросшая бурьяном дорога ведущая из села к этому дому была пустынной да и сама улица казалась вымершей